Глава 5. Вместо одного повелителя демонов появилось тысяча новых. Орхидея подумала, что Дунфан Цинцан приносит одни несчастья. Как давно они повстречались и сколько раз за этот срок ей довелось умереть. Сначала она по недоразумению сгубила собственное тело, потом ей пришлось бороться с мужчиной и терпеть унижение, чтобы захватить его оболочку, а теперь ее душа и вовсе осталась без приюта. «Адски не повезло», — говорила в таких случаях хозяйка. Ланьхуа подумала, что точнее не скажешь. Вся дрожа орхидея обхватила себя руками, встала и огляделась. Тело и душа Дунфан Цинцана бесследно исчезли. Служителей загробного мира, явившихся по ее душу, тоже не было видно, хотя, вероятно, они попросту не могли добраться сюда. Должно быть, о таинственной пещере мало кто знал как на небесах, так и под землей. По крайней мере, Ланьхуа никогда не слышала, чтобы хозяйка упоминала о ней. Лишившись могучего тела повелителя демонов, Орхидея ощущала пронизывающий холод. Благо, теперь она бесплотная душа. Окажись она здесь, в своем прежнем теле, то не смогла бы подняться с земли, не говоря уже о том, чтобы ходить. Голубые кристаллы льда на каменных стенах излучали мерцающий свет, из-за чего пещера искрилась. «Большой демон!» Тихо позвала Орхидея. Голос девушки эхом разнёсся по ледяной пещере, проникнув далеко вглубь, но ответа она так и не получила. Ланьхуа помнила, что душу Дунфан Цинцана тоже исторгли из тела, однако не знала, куда же унес душу демона колдовской ветер. Но раз Орхидея цела, наверное, Дунфан Цинцан тоже не пострадал. «Погодите!» Ланьхуа вдруг сообразила, что ее подстерегает опасность. Сейчас они с демоном оба лишились тела. Если Дунфан Цинцан ее встретит, то без колебаний убьёт. Такова уж его природа. В конце концов, никто не захочет делить с посторонними свое тело, к тому же она в последнее время попортила большому демону немало крови. На его месте она бы себя придушила. Орхидея поняла, что защитный рубеж, мешавший повелителю демонов ее прикончить, рухнул. Если она хочет выжить, то должна найти и захватить тело Дунфан Цинцана раньше большого демона. Только так она сможет восстановить баланс сил и не погибнуть. Ей ни за что нельзя встречаться с Дунфан Цинцаном, пока не отыщет его тело. Ни за...» «Куда это ты собралась?» — прозвучал позади мужской голос. Орхидея застыла на месте. Из ее глаз покатились слезы. В огромном кристалле льда рядом с ней отразилось призрачное лицо Дунфан Цинцана. Его облик дышал холодом и убийственной яростью, которые мгновенно заполнили всю пещеру. Даже лишённая плоти, Орхидея услышала, как быстро заколотилось ее сердце. «Ты заставила темнейшего потрудиться. Еле нашел тебя». Дунфан Цзэн поднял руку, и на кончиках его пальцев вспыхнул огонь. Орхидея не собиралась выяснять, почему бесплотная душа повелителя демонов способна использовать магию. Едва Дунфан Цзэн метнул в нее пламя, Ланьхуа хлопнулась на колени, увернувшись от огненного залпа, и обхватила демона за ноги. «Господин, я признаю свои ошибки, не убивайте меня!» «Честь и достоинства? С ними долго не проживешь!» поэтому орхидея отринула их, не раздумывая. Дунфан Цинцан приподнял уголки губ, и обнажившиеся клыки придали его лицу злобное выражение. «Да уж, ошибок за тобой числится немало. За последние дни темнейший познакомился с целым букетом твоих недостатков». Ланьхуа крепче вцепилась в ноги повелителя демонов. «Я знаю, что была неправа. Я слишком многое себе позволяла. Хнык, хнык». Но все-таки мы делили постели, пищу и даже вместе совершали омовение. Молю, отпустите меня. Плачешь? Дунфан Цинцан с притворной улыбкой ущипнул Ланихуа за щеку, потянул вверх, отчего девичье лицо исказилось, и заставил орхидею подняться с земли. Темнейший счастлив, что слезы наконец орошают твое собственное лицо. Скривившиеся в плаче губы орхидеи зашевелились, но она не смогла произнести ни слова, потому что Дунфан Цинцан держал ее за щеку. Не в силах взмолиться о пощаде, Ланьхуа усердно захлопала ресницами, изображая невинность и взывая к сочувствию. Растрогать Дунфан Цинцана не удалось. Улыбка исчезла с его лица, а взгляд похолодел. «Темнейший достаточно повеселился. Пора заканчивать спектакль». В его ладони снова вспыхнуло пламя, и щеку орхидеи опалило жаром. Она поняла, что Дунфан Цинцан решил испепелить ее душу. Это сулило необратимую смерть. Ланьхуа разозлилась, взмахнула рукой и влепила повелителю демонов пощечину. Тот не предугадал перемены в ее настроении и получил звонкую оплеуху. Оказалось, что орхидея успела зажать в руке ледяной кристалл, который вонзился демону в ухо. Пламя в ладони Дунфан Цинцана внезапно погасло. Одной рукой он по-прежнему держал ланьхуа, а второй прикрывал ухо, словно пытаясь растопить осколки льда, попавшие внутрь. В это время орхидея, что было сил, вонзила ледяной кристалл в грудь Дунфан Цинцана, метя ему прямо в сердце. Лёд пагубно сказался на боевой мощи повелителя демонов. Его лицо побледнело, потом покраснело, а пальцы разжались. Ноги Ланьхуа снова коснулись земли. Она схватилась за горло, сильно закашлялась, развернулась и без оклятки умчалась вглубь пещеры. Завернув за угол, Ланьхуа почувствовала, как сзади нахлынула волна нестерпимого жара и решила, что Дунфан Ценцан окончательно рассверепел и жаждет лишить ее жизни. От испуга у нее сердце в пятки ушло. Если повелитель демонов опять ее схватит, то точно испепелит. Нисколько в этом не сомневаясь, Ланьхуа на одном вдохе преодолела немалое расстояние, миновав более дюжины развилок, и остановилась только когда начала задыхаться. Обернувшись, орхидея не обнаружила погони. Наверное, кристаллы льда причинили Дунфан Цинцану сильную боль, но ей-то какое дело? Она борется за свою жизнь и сможет успокоиться только когда отыщет тело демона. Хозяйка рассказывала Ланьхуа о взаимосвязи пяти первоэлементов, способных порождать и подавлять друг друга. В каждом живом существе, будь то человек, демон или небожитель, с рождения преобладает один из первоэлементов. Орхидея не знала, когда Дунфан Цан появился на свет. Однако, согласно легендам, а также, судя по заклинаниям в его арсенале, стихии повелителя демонов был огонь поэтому необычайно холодный лед загадочной пещеры его подавлял. Дунфан Цинцан мог использовать духовную силу, даже лишившись телесной оболочки. Из тех, кого знала Орхидея, никто, кроме бога войны Мо-Си и небесного императора, не был на такое способен. К тому же повелитель демонов умудрился пустить в ход магию, оказавшись внутри пещеры, где властвуют враждебная ему стихия. Значит, его духовная сила превосходила все мыслимые пределы. Если бы Орхидея противостоял Дунфан Цинцан во плоти, он бы обратил ее душу в пепел прежде, чем она успела бы нанести удар. К счастью, в этом таинственном месте сила повелителя демонов ослабла, и Ланьхуа смогла дать отпор. Меж тем Орхидея падала с ног от усталости. Она опустила голову и посмотрела на обмороженные руки, припорошенные ей нем. Превозмогая боль, девушка поднесла пальцы к рту, чтобы отогреть их дыханием, и вдруг осознала странную вещь. Как известно, бесплотные души не могут двигать предметы в царстве людей. Как ни крути, загадочная пещера принадлежала земному миру. Почему же Лань Хуа удалось припрятать в руке кристаллы льда и нанести удар? Орхидея немного подумала, но не нашла ответа, и поэтому выбросила лишние мысли из головы. Первонаперво нужно найти тело Дунфан Цинцана и забраться внутрь. Лань Хуа шла вперед, чувствуя, как сгущается холод вокруг, и вскоре оказалась на перепутье. Тропинка разбегалась в три разные стороны. Стены двух боковых туннелей были покрыты уже знакомыми голубыми кристаллами льда — а в среднем туннеле сгустился кромешный мрак, в котором протянешь руку, пальцев не разглядишь. Орхидея оробела, но потом подумала, что прочие туннели выглядели одинаково. Как говорится, не сломав привычный уклад, нового не построишь. Чтобы прийти в новое место, нужно выбрать путь, который отличается от остальных. Стиснув зубы, Ланьхуа потерла ладони и осторожно вошла в темноту. Сделав всего два-три шага, она почувствовала, как из туннеля хлынула стужа, едва не превратившая ее в ледышку. Может, вернуться? Сердце орхидеи стучало как барабан, отбивавший сигнал к отступлению, но сзади ее поджидал свирепый демон, которого она окончательно вывела из себя. При мысли о пламени, недавно бушевавшем за спиной, холодный ветер показался девушке не таким уж пронизывающим, а темнота не очень-то и пугающий. В конце концов впереди маячил проблеск надежды, а позади притаилась верная смерть. Ланьхуа собралась с духом и двинулась вперед. Трижды ей приходилось ощупывать пальцами ног землю перед собой, прежде чем отважиться на очередной шаг. Подумав, что она бредет в темноте уже очень долго, Орхидея оглянулась и увидела, что ледяная пещера излучает голубое сияние всего в четырёх-пяти джанах позади. Внезапно вдалеке послышался грохот взрыва. Кроме нее и большого демона больше никто не мог сунуться в забытую небом дыру. Должно быть это проделки повелителя демонов. Ланихуа так испугалась, что ее душа едва не рассеялась. Не заботясь о том, куда ступит ее нога, она побежала вперед во всю прыть. В темном туннеле было бесчисленное множество закоулков, и орхидея несколько раз ударилась о скалу, а потом совершенно заблудилась в темноте. Она не видела пути назад и не знала, где заканчивается черный туннель. Испуганная и встревоженная, орхидея не знала, что делать. В этот миг из темноты повеяла странным запахом. Он был очень слабым, но Ланьхуа не сомневалась, обоняние боняние ее не подвело. Там, где не видно ни зги и не слышно ни звука, уловить новый запах намного проще. Орхидея постаралась успокоиться и направилась к источнику запаха. Никто не знает, как долго она брела, но вдруг впереди забрежил свет. Вне себя от радости Ланьхуа кинулась навстречу долгожданному проблеску и, наконец, покинула темный туннель. Отраженное сияние искрящихся голубых кристаллов слепило глаза, и орхидея прищурилась, привыкая к яркому свету. Только потом она разглядела, где оказалась. Запах привел ее в огромную пещеру. Ее высота превышала 10 джанов, а площадь превосходила величественный дворец Дунфан Цинцана в царстве демонов. Посреди пещеры кто-то воздвиг статую, вытесанную изо льда. Приглядевшись, Ланьхуа обнаружила, что это фигура героической и доблестной воительницы, облаченной в доспехе с длинным мечом в руке. Похоже, она простояла здесь очень долго, черты ее лица немного стерлись, однако спина сохранила прямую осанку. Первым в глаза бросался сверкавший холодным блеском меч. Даже сквозь лед Ланьхуа ощущала его боевую ци. Казалось, он мог разрубить солнце, луну и землю. Кем была эта женщина? Орхидея не знала. Не успела она найти отгадку, как холод вокруг усилился. Белый морозный пар сгустился и обратился в человеческий силуэт. «Кто идет? Неожиданно мощный голос заставил Орхидею почувствовать себя на редкость неуютно. «Я... я цветочная фея. Нахожусь под началом Сымин...» «А сюда я пришла по принуждению Дунфан Цинцана, повелителя демонов. Я никому не желала зла, но между нами возникло недоразумение. Сейчас я ищу его тело». «Дунфан Цинцан?» — прошептала белая тень и переспросила. «Значит, ты ищешь его тело?» Не дождавшись ответа, белая тень вытащила из-за скалы тело Дунфана Цинцана. На землю с глухим стуком посыпались камни. Да-да-да, это он, поспешно закивала Ланьхуа. Белая тень долго молчала, а потом произнесла. Он все-таки пришел. Я не в силах сейчас его остановить, но не позволю ему так легко нарушить покой воительницы. Слова белой тени озадачили орхидею. В следующий миг, к ее удивлению, неведомая сила подбросила тело Дунфан-ценца на высоко к потолку. Когда тело повелителя демонов рухнуло вниз, пещера содрогнулась, и в мгновение ока с земли поднялось бесчисленное множество его точных копий. Орхидея вытаращила глаза и едва не потеряла до речи. э это... это что такое? Откуда взялось только Дунфан Цинцанов?» Ланьхуа посмотрела на двойника большого демона, стоявшего рядом с закрытыми глазами. Хотя его тело было вытесано из камня, чертами лица он не отличался от настоящего повелителя демонов, да и кожа была точь-в-точь, точь, как у него. Может, он и правда настоящий? Орхидея потерла ладони, попятилась, разбежалась и со всей мочи налетела на тело, но не попала внутрь, а прошла сквозь него. Каменный истукан был лишен жизненной силы и не мог удержать в себе душу. Орхидея совсем пала духом. Она взглянула на бесчисленные ряды больших демонов, и у нее голова пошла кругом, которого выбрать. Ланьхуа поискала белую тень, чтобы вежливо спросить совета, но та бесследно исчезла. Что же делать? Ланьхуа осмотрелась по сторонам. При взгляде на женскую статую в центре пещеры у нее загорелись глаза. «Нужно забраться повыше». Вероятно, если окинуть взором толпу двойников, она сможет отличить оригинал от копий. Орхидея подбежала к статуе, но стоило ей прикоснуться к пьедесталу, как ее тут же пронзил и едва не сбил с ног, нестерпимый холод. Ланьхуа даже опомниться не успела, как ее руки внезапно стали прозрачными. От мысли, что если бы она находилась в телесной оболочке, то наверняка замерзла бы насмерть, у нее испуганно заколотилось сердце. Что в конце концов происходит? Орхидея подняла глаза и увидела, что скованный льдом меч грозно мерцает, словно давая понять «не прикасайся». Ланьхуа не посмела снова дотронуться до статуи. Обернувшись, она посмотрела на тысячи двойников Дунфан Цинцана и почувствовала себя совершенно беспомощной. В этот миг краем глаза она уловила, что в ее сторону бешено несётся огненный шар. Орхидея вдохнула холодный воздух и рухнула плашмя на землю. Пламя ударило в постамент позади нее, зашипело и погасло, не оставив и следа. Воздух в пещере пришел в движение, и белая тень опять обрела форму. Дон Фан Цинсан. Звучный голос отразился от стен пещеры многократным эхо. Исполненный ярости и грозного величия, он сотрясал каменные своды. У орхидеи, распластавшейся на земле, заныла в груди. Она не отважилась подняться на ноги. Сообразив, откуда прилетел огненный шар, она отползла в сторону. Нужно как можно скорее найти тело Дунфан Цинцана». Ланьхуа ползла по земле мимо двойников большого демона, дёргая то за одну, то за другую ногу, пока вдруг не нащупала нечто, отличающееся от камня. Дунфан Цинцан. Возбуждение охватило Орхидею. Она подняла глаза, и её надежды обратились в прах. Это и правда был Дунфан Цинцан, а точнее его душа. «Полный провал!» Повторяла про себя Ланьхуа снова и снова. Она не пыталась ни убежать, ни заплакать, словно забыла, что это возможно. Девушка оцепенела смотрела, как Дунфан Цинцан расплывается в злобной улыбке. Подобных гримас орхидея прежде не видела даже на лицах демонов. На тигриных клыках, превосходивших длиной зубы смертных, отражались блики холодного света, пронзавшие сердце орхидеи, словно ледяные клинки. Она чувствовала себя полудохлой рыбой, которую вот-вот прирежут. У нее даже не было права выбрать для себя красивую смерть. Дон Фан Цин-Цан, взревела белая тень, зачем ты явился, нечестивец? Даже не взглянув на нее, повелитель демонов уставился на затылок ланьхуа, лежавшей на земле, и холодно сказал, Ты и впрямь хорошо разбираешься в законах взаимодействия пяти первоэлементов. Орхидея готова была зарыться головой в землю. «Я ничего не знаю, господин». Белая тень грозно взмахнула руками. «Ты, очевидно, жаждешь заполучить меч северного ветра и пришел, чтобы его украсть. Волшебный клинок издавна предан только воительнице и не подчинится такому злодею, как ты». Дунфан Цинцан не спускал глаз с орхидеи. С его губ сошла улыбка, а выражение лица стало холодным, как лед. В его ладони сгустилась духовная сила, и полыхнули языки пламени. «За тысячи лет ты первая, кому удалось так разозлить темнейшего!» Орхидея по-прежнему лежала на земле и дрожала от страха. «Господин, вам пытаются что-то сказать!» «Негодяй!» — рявкнула возмущенная тень. «Как смеешь ты мною пренебрегать!» Клокоча от гнева, белая тень бросилась на повелителя демонов. Тот вскинул руку, и пламя в его ладони обратилось в щит, отразивший атаку. Дунфан Цинцан наконец перевел взгляд на белую тень, и в его кроваво-красных глазах засверкала убийственная ярость. «Тебе тоже не терпится умереть, дух меча!» Белая тень презрительно усмехнулась. Даже лишившись тела, сыплешь угрозами. За сотни тысяч лет ты не растерял высокомерие, Дунфан Цинцан. От воспоминаний о прошлом глаза Дунфан Цинцана наполнились жгучим холодом, и по мановению его руки языки пламени сетью опутали белую тень, но та спустя миг сбросила огненные путы и снова ринулась в бой. Белая дымка сгустилась в форме клинка, которым тень попыталась пронзить сердце врага. Пламя в ладони Дунфан Цинцана вспыхнуло с новой силой и обратилось в длинный огненный меч, парировавший удар. Клинки скрестились, не издав ни единого звука. Однако потоки воздуха внутри пещеры пришли в смятение, а со сводов и стен посыпались камни. Посреди этого хаоса Орхидея отползла подальше от души повелителя демонов, вскочила на ноги и ринулась прочь. При виде очередного двойника она с разбегу налетела на тело, но удержаться внутри не получалось. И все же Ланьхуа не сдавалась, понимая, что если не отыщет тело Дунфан Цинцана, пока тот увлечен схваткой, ее ожидает верная смерть. Орхидея металась из стороны в сторону посреди падающих камней, как безголовая муха, продолжая искать, увы, безуспешно. Оглянувшись, она увидела, что Дунфан Цинцан по-прежнему сражается с духом меча, однако на месте не стоит. Отражая и нанося удары, повелитель демонов медленно пятился. Дунфан Цинцан отступает во время схватки? Интуиция подсказывала Ланьхуа, что это совсем на него не похоже. Орхидея посмотрела, куда он двигался, и увидела несколько двойников. Поразмыслив, девушка стиснула зубы и бросилась к ним. Когда она пробегала мимо Дунфан Цинцана, тот отвлекся от боя и метнул в нее огненный шар. Орхидея не успела увернуться, и ее тут же объяло пламя. Убедившись, что шар достиг цели, повелитель демонов отвернулся, уверенный, что девушка обречена. Пламя едва не разорвало душу Ланьхуа на части, и она поняла, что долго не протянет. Перед ней стояли три совершенно одинаковых копии повелителя демонов — Проверять всех по порядку времени не было, пришлось положиться на интуицию. Решившись, Орхидея из последних сил бросилась к двойнику, который находился к Дунфан Цинцану ближе всех. Повелитель демонов краем глаза заметил, как охваченная огнем душа девушки, глотая слезы, нырнула в тело позади него. «Невероятно!» Как жалкая цветочная демоница с ничтожным запасом энергии Ци смогла так долго противостоять его пламени? Не дожидаясь, пока Дунфан Цан придумает объяснение, тело у него за спиной внезапно обрело жизнь. Кроваво-красные глаза распахнулись, а серебристые волосы, достигавшие земли, рассыпались по плечам. Ланьхуа подняла левую руку, потом правую, поглядела на них, скривила в усмешке губы и вскричала. «Почему же так трудно просто остаться в живых? Почему?» Не обращая внимания на душу Дунфан Цинцана, которая по-прежнему билась с духом меча северного ветра, орхидея поджала ноги, обхватила колени, уткнулась в них носом и расплакалась в голос. Услышав отчаянные рыдания, Дунфан Цинцан смертельно побледнел. Он вперил взгляд в белую тень, и пламя ярости в его душе разгорелось небывалой силой. «Темнейший тебя не пощадит дух меча». Пламенный клинок опустился, нанося рубящий удар, и рассек меч белой тени пополам. Та не ожидала выпада. Не успела она осознать, что случилось, как огненный меч нанес новый удар, жестоко пронзив белую тень. Вскричав от боли, она обратилась в туман, который поспешно отступил, укрывшись внутри скованного льдом клинка в руках статуи. После окончания схватки волнение улеглось, и хаос прекратился. Дунфан Цэнцан убрал меч и встал перед собственным телом, холодно глядя на Ланьхуа. «Ты двуличный, жестокий, бессердечный и бессовестный мерзавец! Я не хочу находиться рядом с тобой!» Орхидею, возмущенную тем, что ее чуть не спалили дотла, переполняли обиды и гнев. Дунфан Цинцан долго смотрел на нее, не произнося ни слова. Наконец, смирившись с судьбой, он испустил на редкость беспомощный вздох. Растеряв боевой пыл, повелитель демонов пнул Ланьхуа по ноге. «Встань и впусти меня!» Его голос утратил привычную властность. Орхидея, не желая подчиняться, отодвинулась, не вставая с земли. Дунфан Цинцан подумал, что надо бы на нее наорать, однако его охватило бессилие. Он наклонился, приготовившись нырнуть в собственное тело. Ланьхуа подняла голову. Прямо перед ней маячило лицо Дунфан Цинцана. Он прижался к ней лицом, ткнулся кончиком носа в ее нос и проник внутрь. Когда боль утихла, в теле опять стало тесно. «Такой вот конец у спектакля», — простонала Орхидея. Они вернулись к тому, с чего начали. В сердце Дунфан Цэнцана нарастало чувство беспомощности. Битва между повелителем демонов и духом меча вызвала горный обвал. На статуи женщины сыпались камни, которые после соприкосновения с изваянием тут же покрывались толстым слоем льда. Видимо, статуя источала необычайный холод. Ланьхуа посмотрела на размытые черты лица женщины и неуверенно пробормотала. «Бессмертные богини Небесного Царства носят шелка, их поступь легка и беззвучна, будто стелется дым. Ни одна из них, насколько я помню, не выглядит так доблестно и величаво». Дунфан Цинца наперся на правую руку, встал на ноги и саркастически уточнил. В небесном царстве нет статуи богини войны? Ланьхуа сначала опешила, потом сопоставила одну с другим и сообразила: Да это же дева Чиди, легендарная богиня войны, героически победившая Дунфан Цинцана. Дунфан Цинцан больше не обращал на орхидею внимания. Пламя в его правой ладони приняло форму Лианы, и подобно змее поползло вверх по статуе девы Чиди, устремившись к мечу. Огненная змея обвелась вокруг холодного клинка. Жгучий жар и ледяной холод схлестнулись в поединке. Белая дымка выплеснулась наружу и наполнила собой пещеру, скрыв все вокруг за плотной завесой тумана. Битва становилась все более ожесточенной. Потоки воздуха, подобно острым ножам, откалывали от скал камни. Орхидея в ужасе наблюдала, как перед ней разверзлась бездонная трещина, прорубленная сотканным из воздуха ножом. Однако в трех шагах от Дунфан Цанцана трещина остановилась, а воздушный поток бесследно рассеялся. Только тогда Ланьхуа заметила, что перед ней установлен прозрачный защитный барьер, отсекавший ее, от царившего вокруг хаоса. Посреди обвала и землетрясения Дунфан Цинцан стоял незыблемо, как скала, глядя в лицо девичьи Ди. Ланихуа наконец поняла. Рассказ хозяйки о том, что во время битвы повелителя демонов и богини войны небо с землей поменялись местами, а порядок светил оказался нарушен, не был преувеличением. Пока орхидея взволнованно наблюдала за противостоянием, раздался оглушительный грохот, и крепкая корка льда, покрывавшая меч северного ветра, растаяла и испарилась под воздействием жара, а основание статуи треснуло. По мановению руки Дунфан Цинцана огненная змея обвелась вокруг меча северного ветра и притянула клинок к повелителю демонов. Тот крепко сжал рукоять, Ланьхуа ясно почувствовала, что меч сопротивляется, но пальцы Дунфан Цэнцана наполнились духовной силой. Лезвие вспыхнуло красным, и грозный меч затих. «Ты убил духа меча северного ветра?» — потрясенно воскликнула Орхидея. «Если дух меча погиб, значит, клинок превратился в кусок бесполезного лома». Дунфан Санцан приторочил меч к поясу. Нет! Всего лишь усмирил. Без меча ледяная скульптура девы Чи Ди мгновенно утратила великолепие. Свалившийся камень размозжил ей голову, после чего земля вновь содрогнулась, и в воздух взметнулись клубы пыли. Пещера рушилась, не выдержав накала магического противостояния. «Нужно как можно быстрее найти выход. Зачем же искать?» — усмехнулся Дун Фан Цинцан. Его цы пришла в движение. Повелитель демонов взлетел к своду пещеры, пробился сквозь толщу скалы и вырвался на волю. Очутившись на вершине горы, он с легкостью взмыл ввысь. Покинув пещеру, орхидея невольно оглянулась. Часть заснеженного горного массива с грохотом обвалилась, похоронив под собой ледяную пещеру вместе с изваянием легендарной воительницы. Ланьхуа отвернулась. «Небеса покарают тебя за подобное разрушение!» Дунфан Ценцан равнодушно улыбнулся. «На счету темнейшего и так тысячи преступлений. Чем мне грозит еще одно? Все равно в небесном царстве никому не по силам тягаться со мной». Орхидея надула губы. «Между прочим, я тоже из небесного царства. Ответом ей стала гробовая тишина, воцарившаяся в горах куни лунь после схода лавины. «Кстати, — продолжила орхидея осмелев, — если ты так силен, почему твою душу изгнали из тела при входе в пещеру? Ты продержался в теле не намного дольше, чем я, раз и нет тебя». Дунфан Цинцан не хотел ввязываться в спор, но Ланьхуа уже распалилась и трещала безумолку, раздражая демона. Поэтому он нестерпел и ответил. Между землей и небесами существует немало зазоров в пространстве и времени. Твой наставник объяснял тебе, что в некоторые места вход заказан, и он не ошибался. В пещере путников подстерегала смертельная опасность. Сперва на незваного гостя обрушивался лютый холод, а потом вошедший падал в зазор, где его душа отрывалась от плоти. Дева Чи Ди спрятала в пещере свой меч, потому что не хотела, чтобы ее оружие похитили. «Значит, ты нарушил последнюю волю усопшей, раз забрал ее меч?» Дунфан Фан Ценцан усмехнулся. «Можешь винить за бездарность деву Чи, которая не смогла поглубже запрятать клинок». Орхидея надулась. «Твою душу исторгли из тела, и ты еще смеешь упрекать кого-то в бездарности?» «Если бы ты не захватила половину тела темнейшего...» Дунфан Цинцан стиснул зубы, сдерживая гнев. «Неважно. Меч северного ветра в руках темнейшего. Отведи меня на колдовской рынок у подножия гор Кунелунь. Купим для клинка ножны». Ланьхуа растерялась. Обернувшись, она посмотрела на обвалившуюся горную вершину. «Ты все здесь разворотил». Если на колдовском рынке какой-нибудь любопытный демон разглядит, что наши души находятся в одном теле, в небесном царстве узнают, что я была рядом, когда ты это всё натворил, и покарают вместе с тобой. Вот и прекрасно. Судя по голосу, Дунфан Ценцаны впрямь обрадовался. Арахидея недовольно надула губы, но не ощутила ни злости, ни уныния. Она понимала, что они с Дунфан Цинцаном — заклятые враги, и оба искренне желают друг другу несчастий. Размышляя каждый о своем, ланьхуа и повелитель демонов спустились с гор нелунь. Когда они исчезли из виду, из-под сошедшей лавины медленно выбралась пурпурная бабочка и упорхнула за горизонт ярким огоньком. На колдовском рынке у подножия гор Кунелунь было шумно и оживленно. Среди покупателей и торговцев попадались разного рода личности. Публика здесь собиралась самая пестрая, а такой, говорят, рыбы перемешались с драконами. Кроме всевозможных демонов, сюда время от времени наведывались смертные, практикующие небесный путь и желающие купить магическое оружие. Хозяйка рассказывала орхидее, что на колдовском рынке царит столпотворение. Однако действительность превзошла ожидания цветочной феи. С тех пор, как Ланьхуа вошла на рынок, ее глаза беспрестанно метались из стороны в сторону. Сперва она обнаружила, что на обочине растут зубастые цветы. Потом уставилась на дом, изогнутый дугой. Встречная демоница поймала взгляд орхидеи в теле Дунфан Цинцана и кокетливо улыбнулась в ответ. В тихом и спокойном небесном царстве, отрешённом от земной суеты, Ланьхуа никогда не видела столь безудержного веселья. Посетители колдовского рынка вовсю предавались наслаждением. Здесь ярко сияли красные фонари, и рекою текло зеленое вино. Примечание. Красные фонари — зеленое вино. Устойчивое выражение означает предаваться разгулу, кутить. Конец примечания. Орхидея цокала от удивления языком. Повелителя демонов не привлекали местные развлечения. Он искал оружейную лавку. Ланьхуату и дело отвлекалось на всякие диковинки, из-за чего левая нога Дунфан Цинцана время от времени не поспевала за правой. Вскоре к мнимому храмцу подошел демон и поинтересовался. «Братец, тебе нужен посох?» Дунфан Цинцан окинул навязчивого торговца ледяным взглядом — Тот остолбенел, сник и попятился. Владелец лавки со злобой отвесил неудачнику тумака. «Я на силу выискал в толпе хромого, а ты ничего ему не продал? Хозяин, этот демон слаб телом, но силен духом. Ой-ой, не бейте меня!» На колдовском рынке Дунфан Цинцан и Ланьхуа не обнаружили ни одной оружейной лавки. Орхидея присела в придорожные чайные и предложила. «Давай расспросим местных, что толку искать вслепую». Дунфан Цинцан молча признал правоту Ланьхуа. Они бродили по рынку уже давно, но повелитель демонов не уловил даже намека на боевую ауру оружия. Посетителей в чайной было немного. Как только Дунфан Цинцан сел, к нему приблизилась хозяйка с длинным змеиным хвостом. Посмотрев на ярко-красный гребень на голове у змеи, Ланьхуа предположила, что ей, скорее всего, больше тысячи лет. Примечание. Согласно народным поверьям, чем сильнее облик животного оборотня отличается от обычного, тем больше времени оно потратило на совершенствование и тем древнее существо. Конец примечания. Взгляд хозяйки упал на лицо Дунфан Цинцана, и она улыбнулась. «Я тебя прежде не видела. Впервые забрёл на колдовской рынок», — спросила демоница, наливая гостю чай. Повелитель демонов не удостоил ее ответом, поэтому орхидее пришлось нарушить молчание. Она пригубила напиток и отозвалась. «Я здесь в первый раз. Позвольте спросить, где у вас продаются мечи». «Значит, ты, братец, пришел за мечом?» Диманица окинула посетителя с ног до головы внимательным взглядом, задержавшись на длинном мече, притороченном к поясу, и в ее глазах промелькнуло изумление. В следующий миг воздух потяжелел, хозяйка почувствовала укол ледяной ярости, и у нее на спине выступил холодный пот. Женщина-змея быстро отвела глаза и с улыбкой сказала, «Раз ты здесь впервые, значит, не знаком с местными порядками». Прежде на колдовском рынке продавалось всё вперемешку, но с тех пор, как у нас появился хозяин, обычные товары и орудия убийства продаются отдельно. Чтобы купить меч, нужно пройти через рощу за рынком и спуститься под лед замерзшего озера. «Хозяин?» — захлопала ресницами орхидея. «Кто это?» Чужаки о нем не слыхали. Его знают лишь те, кто постоянно торгует на рынке. Дунфан Цинцан дважды стукнул пальцем по столу, встал и собрался уходить. «Братец, ты чай не допил!» — засуетилась хозяйка. Орхидея запрокинула голову, одним глотком осушила чашку, еще раз поблагодарила демоницу, и правая половина тела потащила ее прочь с чайной. Когда Дунфан Цинцан отошел подальше, демоница резво поднялась на второй этаж, толчком распахнула дверь и прокричала. «Доченька, я для тебя присмотрела красивого парня с крепким телом». Девушка, лежавшая в постели, немедленно села. «Я не смогла распознать его уровень духовных сил. Наверное, он силен. Если он силен, вдруг зелье не подействует, и что тогда?» — донёсся осипший голос из-за прикроватного полога. «Я сама приготовила разгульное зелье. Перед ним даже небожитель не устоит». За пологом раздалось шипение, с которым змеи высовывают жало. Не забывай об осторожности и не убивай, как в прошлый раз. Хозяин в последнее время приглядывает за мной. Знаю. Я заманила красавца в рощу за колдовским рынком. Следуй за ароматом разгульного зелья и отыщешь его. Послышался шорох, после которого все стихло.